Глава 13. Символ – часть времени, его отметка, и почувствовать ее счастье. Но это тогда, когда отметка станет пройденной, а пока что этот символ не таил в себе ничего пафосного. Напротив, пропитался он громоздким тяжелым духом, который стал не больше, ни меньше, одним из компонентов воздуха наряду с азотом и кислородом. Никто не успел нести его в химическую формулу, но от этого он не утратил своей символической значимости, а завтрашнее завтра дышало ему же сейчас. И совершенно неважно было, что на обширном дворе, где земля покрылась кирпичной тротуарной плиткой, еще находился день сегодняшний. Вместе с ним были они, и Иероним Истратевич продолжал шептать свои символы, похожие на абракадабру. Для ушей тех, кто, не обращая внимания на это, сидел придавленный тяжестью сегодняшнего вечера и с символизмом жуткого страха, думал о же частном приближении завтрашнего дня. — Послушайте, а где Инна Владимировна? — обратился к присутствующим профессор. После его слов повисла пауза, никто не имел понятия, почему рядом с ними нет Инны и где она сейчас. «Наверное, она у себя в комнате», — резонно предположила Карина. «Я сейчас позову», — сорвался с места рыжая борода. Он бегом бросился на лестницу, мелькнули примечательные боты и еще более заметные своей толщиной шнурки. «Выпить быстро!» — закричал Иван Васильевич, и тут же из заветной боковой двери выскочил уже хорошо знакомый мужичонка. чай звалите Спросил он наигранным театральным голосом. «Не поясничай, быстро харю начищу!» Закричал Иван Васильевич, слегка приподнявшись с улавки. «Извиняюсь, баря вина ли водки?» мужичка мгновенно потаскнел. Иван Васильевич, успокоившись, уже спокойным голосом сказал. «И того и другого, быстро холодные закуски сейчас горячие через полчаса. Время засек!» Мужичонка скрылся моментально в дверь под лестницей, а с лестницы летела рыжая борода. «Не открывает она и не отзывается!» — произнес он, разбрызгивая в разные стороны слюни. — Дарья! — закричал Иван Васильевич. Снова отворилась волшебная дверь, и появилась женщина под номером один, которая, как оказалось, имела красивое русское имя. — Слушаю, Иван Васильевич, кротко сказала она. — Девчонка, ну из гостей где? Довольно мягким тоном спросил Иван Васильевич, в отличие от того тона, с каким он разговаривал с мужичком в окее. — Мужичок, кстати, не заставил себя долго ждать. И тут же возник перед очами соратников с подносом в руках и белым полотенцем, перекинутым через руку. Правда, его портил несколько грязноватый в желтых разводах фартук. На подносе стояли два больших графина, один белый, другой красный. «Закуска где?» – мрачно произнес Иван Васильевич. Дарья стояла в ожидании, рыжая борода пожирала ее глазами, и она, чувствуя это, маос с уже два раза поправила и без того нормально уложенные волосы. «Будет сию минуту!» Только мужичонка произнес последнее слово, как выскочил мальчонка лет тринадцати, с подносом, на котором была домашняя колбаса, сало, хлеб и аппетитные пирожки. Иван Васильевич лишь одобрительно кивнул головой, парочка скрылась из обозрения. Наступило время произнести свои слова Дарьи. Девушка ушла из дома пару часов назад, до сих пор не пришла. «Кто разрешил?» – не сдержался Иван Васильевич. «Тетка Ефросинья разрешили. Девушка ей сказала, мне нужно купить нижнее белье и предметы гигиены». Спокойно отвечал Адарья. — Черт знает что! — пробурчал Иван Васильевич. Ироним Истратевич начал очередной раз креститься. — Что вы, Ироним Истратевич, еще ничего плохого не случилось? — отдернула его Карина. — Я того к Богу и обращаюсь, чтобы ничего не случилось, — ответил Ироним Истратевич. — Не уследила ты, Кариночка, — недовольно произнес Эдуард. — Она взрослая, не нужно за ней следить. Таким же тоном парировала Карина.